Глава 14 Дорога до дома родителей заняла у нас больше трех часов. Я с ненавистью погрузилась в электричку, тихо радуясь только тому, что повидаю родителей, а вот Эйларду было все интересно. Правда, сильно он мне разговорами не досаждал. Что я в целом оценила. Терпеть не могу болтать в дороге, когда нужно перекрикивать шум колес. Так что через какое-то время я достала книжку и стала читать, а Макс смотрел в окно. И вот дом, где я выросла. Обычная такая пятиэтажная хрущевка, подъезд, в котором кошки делали все, начиная от сходить в туалет и заканчивая погрызть то, что вынесли добросердечные старушки. Лестницы со стенами, расписанными последователями пещерных людей. Макс плюс Маша равно Л. Катька, зараза.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 и просканировала взглядом эту тушу. Когда ее голова запрокинулась под критическим углом, а брови запутались уже где-то в волосах над долбом, я поняла, что пора что-то объяснять. «Эйлард, это моя мама, Анастасия Витальевна!» «Мама, это мой иностранный друг, Эйлард, он погостит у нас!» «Ага!» Мама отмерла и окинула меня цепким взглядом. «Нет!» – нахмурилась я.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 Макс склонился в легком поклоне и облобозал маме ручку, которую она тут же застенчиво спрятала за спину и зарделась. Вика не говорила, что у нее такая молодая и красивая мама. Если бы она не представила вас, я бы решил, что вы сестры. И этот подхалим улыбнулся своей фирменной улыбкой. Вот гад. Все, теперь мама меня с потрохами сожрет и не успокоится, пока не сведет нас. «Блин!» «Ой, ну что вы!» Довольно заулыбалась мама. «Прошу вас!» Уже в квартире, когда мы разулись и отнесли сумки в гостиную, в которой царил бедлам, мама под предлогом приготовления гостю чая утащила меня в кухню. «Ну?» И уперла руки в бока. «Мам, он просто мой хороший знакомый!» Закатила я глаза. «Между нами ничего нет!» «Ну и дура!» Мама! Что, мама? Я 25 лет мама и хочу уже стать бабушкой. Ты чего клювом щелкаешь? Глянь, какой экземпляр! Мама! Простонала я, ты ведь прекрасно знаешь, что не все привлекательные внешние экземпляры хороши в качестве спутников жизни. Это да! Мама пошла на попятый. Лешка твой тот еще паразит. Он не мой. Да какая разница? Махнула она рукой. Не объявлялся? Нет, и слава богу. Мам, а папа-то где? Да позднее придет. Он там стройматериалы с рабочими закупает. Уже за обедом и последующим чаем мама все пыталась выведать побольше информации о гости, и мне пришлось снова вмешаться. А Эйлорд старался отмалчиваться, только улыбался и нахваливал чай. Что-то я оступила и не приготовила легенду заранее. Пришлось импровизировать. Так что на вопрос, а чем же дорогой гость занимается и зарабатывает на жизнь, а также, что он делает в нашей стране?» Отвечала я. «Мам, Эйлорд увлекается экстрасенсорикой. Ты же знаешь, это сейчас модно. И параллельно изучает и курирует одно аномальное место в моем городе. Ну, как они там называются? Места силы, что ли? Типа Аркаима или Тибета?» «Да вы что? Как интересно!» Она перевела взгляд на меня. «Твоя прабабушка, Лиза, всегда мечтала съездить в Тибет. Помнишь ее сказки?» Я рассмеялась. «Пробабушку я помнила не очень хорошо. Она умерла, когда мне было пять лет, хотя у нас и остались черно-белые фотографии, с которых улыбалась та сильная умная женщина с идеально уложенными волосами». Она прошла всю войну и дошла до Берлина. Имела множество боевых наград и уже потом, после войны, вела очень активную жизнь. А какие у нее были трофейные наряды, закачаешься. Шелковые, шифоновые и бархатные платья, расшитые бисером, меховые горжетки, крошечные сумочки. Что-то она привезла сама, что-то уже позднее получила в виде помощи от американцев – так как прадедушка, которого я уже не застала, занимал не последнее место и был каким-то начальником. А ее наряды я очень любила доставать из большого чемодана, куда она спрятала их, когда состарилась и примеряла, воображая себя принцессой. Пока она была жива, много со мной играла. Когда я ходила в ясли, прабабушка Лиза сделала мне из проволоки и какой-то тоненькой ткани крылышки». Расшив их бисером и блестками. Я надевала их, и мы играли в фей. Я была феечка юная, а она взрослая фея радуги. И ее любимая фраза «Все мы немножко фей. «Помню», — я улыбнулась. «Мам, а ее вещи сохранились? Помнишь ее платья?» «Да, у меня рука не поднялась их выбросить. На антресолях в чемодане. Там же и твои крылышки, кстати». «Да ты что!»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 Мы с мамой переглянулись и снова рассмеялись. Такой комичный вид был у мага. А потом я пошла разбираться с вещами в своей комнате и рассортировать их по пакетам и коробкам. А мама утащила Эйларда. м, -м -да. он бедный и не знал, что ему предстояло. Осветили ему развлекушечки в виде фотоальбомов и маминых комментариев. А это Вика в ясельках. А тут Вика пошла в первый класс.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 Монстр и правда был короче мага. И ничего это не монстр. Я же не виновата, что ты такой бугай. Я фыркнула. Вика, а можно я к тебе переберусь? В его голосе послышались обволакивающие нотки. Да сейчас. Еще чего. Хватит того, что ты заявился в дом моих родителей. Мне мама и так теперь житья не даст. Вика. Эй, лорд. Ну, что такого-то?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 Вся проблема в том, что меня не привлекают селянки. Даже юные. Я хочу тебя. Забудь, я сказала. Вот привязался нахал. Но чего ж лукавить, слушать его было приятно. Пусть и говорил он довольно фривольным тоном. Ты изменишь свое мнение, хмыкнул он. И обещаю, ты еще будешь кричать от наслаждения в моих руках. Раскладушка снова издала хрип,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 откинув лапы, а сонный маг сейчас лежал на горе постельных принадлежностей и потирал ушибленный локоть. «Я понял. Это специальное пыточное ложе для незваных гостей». Фыркнула жертва отечественной промышленности, а я спрятала лицо в подушку, стараясь не хохотать в голос. «Да ладно уж, не делай вид, словно тебе меня жалко». Кряхтя он встал, подошел к дивану и бесцеремонно сдвинул меня к стенке, а затем вытянулся рядом, нагло положив голову на мою подушку. Да еще и попытался стащить с меня одеяло. «Одеяло и подушку не дам!» Я дернула одеяло на себя. «Свои поднимай с пола!» Жадина. Он беззлобно рассмеялся и чмокнул меня в плечо, но, усевшись, поднял с пола одеяло и подушку. «А еще фея!» «Ну, я же фея Радуги, как и прабабушка!» — хихикнула я. «А не фея постели!» «Ну, можно совмещать!» — подмигнул мне голубой глаз. «А вообще, если серьезно, с чего вся эта история с феями?» «Не знаю!» — я пожала плечами. «Прабабушка придумала эту игру, когда я была маленькой, и мы с ней играли в фей!» «А эта фраза — все мы немножко феи!» «Тоже она придумала и всегда так говорила!»